18-12 Ханна Аренд В книге Банальность зла Ханна Аренд рассказывает, что когда в Болгарии ввели антиеврейские законы, обязывавшие евреев носить нашивку в виде желтой звезды, граждане Болгарии буквально весь болгарский народ, отреагировали неожиданно. Те, кто носил нашивку, получали от введенного в заблуждение населения. Столько знаков сочувствия, что стали гордиться своим отличительным знаком. А вскоре болгарское правительство вообще отменило этот декрет, обязывавший евреев всегда носить на одежде желтую звезду. И снова возвращаюсь к Ахматовой.